Когда, наконец, наступило утро, я проснулся, выпался из кровати и, как обычно, доложился Баричу. Я занимался своими делами почти в полусне. Сперва он выругал меня за это, потом провел расследование по поводу состояния моего желудка. Я просто сказал ему, что плохо спал, и он отпустил меня без грозившего мне укрепляющего снадобья. не лучше обстояли дела и в оружейной Моё сметенное состояние настолько выбило меня из колеи, что я позволил мальчику, который был гораздо младше меня, обрушить мощный удар на мой череп. Ход выругало нас обоих занебрежность и велела мне немного посидеть. Когда я вернулся в замок, в голове у меня стучало, а ноги дрожали. Я пошёл в свою комнату, потому что у меня не было сил ни для дневной трапезы, не для громких разговоров, которые ей сопутствовали. Я лег, намереваясь только на мгновение прикрыть глаза, но погрузился в глубокий сон. Ближе к вечеру я проснулся и подумал о выволочке, которая предстояла мне за пропуск дневных уроков. Но этой мысли было недостаточно, чтобы прогнать дремоту, и я снова заснул. Перед самым ужином меня разбудила служанка, которая пошла поинтересоваться моим самочувствием по просьбе Барича. Я отослал ее, сказав, что у меня расстройство желудка, и я собираюсь поститься пока мне не станет лучше. После того, как она ушла, я задремал, но не спал, не мог. Темнота сгустилась в моей неосвещенной комнате, и я слышал, как замок вокруг отходит ко сну. В темноте и в тишине я лежал, Ожидая вызова, на который все равно не посмел бы ответить Что, если дверь откроется? Я не смогу пойти к Чейду, потому что не смогу подчиниться ему Что хуже? Если он не позовет меня Или если он откроет мне дверь, а я не посмею войти? Я терзался всю ночь И когда за окошком посветлело, ответ был найден Чейд не удосужился позвать меня. Даже сейчас я не люблю вспоминать следующие несколько дней. Сердце мое разрывалось, я не мог ни есть, ни спать. Я не мог сосредоточиться ни на какой работе и принимал упреки моих учителей с хмурым безразличием. Голова моя раскалывалась от боли, а в желудке были такие спазмы, что я совершенно не мог есть. Мне становилось дурно при одной мысли о еде, Барич терпел это два дня, потом загнал меня в угол и влил мне в горло глоток согревающего и немного средства очищающего кровь. Эта комбинация заставила мой желудок извергнуть из себя то немногое, что я съел в тот день. После этого Барич заставил меня промыть рот сливовым вином, и я по сей день не могу выносить его вкус». Потом он поразил меня до глубины души, отволок вверх по лестнице в свою комнату и грубовато приказал лежать там целый день. Когда наступил вечер, барич прогнал меня в замок, и под его бдительным присмотром я был вынужден проглотить миску водянистого супа и толстый ломоть хлеба. Он хотел снова взять меня к себе на чердак, Но я настоял на том, чтобы вернуться в мою собственную постель На самом деле мне следовало быть в своей комнате Я должен был знать, позовет меня чейт или нет Вне зависимости от того, смогу ли я пойти Всю следующую бессонную ночь Я смотрел в темный угол моей комнаты Но чейт меня не позвал Небо за окном стало серым Я перевернулся на другой бок И остался в постели Глубина одиночества Навалившегося на меня Была слишком всеобъемлющей Для того, чтобы я мог с ней бороться Все варианты, которые я Тысячи раз перебирал в уме Должны были привести к печальному концу Я не мог решиться Даже на такое ничтожное дело Как вылезти из кровати Что-то вроде Болезненная апатия Охватила меня Любой звук Рядом казался слишком громким, и мне было то слишком жарко, то слишком холодно, как я не возился со своими одеялами. Я закрыл глаза, но даже мои сны были яркими и надоедливыми. Спорящие голоса, такие громкие, как будто говорившие, стояли у моей постели. И тем более неприятно, поскольку это звучало, как если бы один человек... Спорил сам с собой и принимал попеременно обе стороны. «Сломай его, как сломал его предшественник!» Бормотал сердитый человек из моего сна. «Все твои дурацкие испытания!» И потом «Осторожность никогда не помешает, Нельзя обличать доверием кого попало, Кровь скажется, испытай его силу воли, вот и все!» И другой Сила воли Железная воля Ты хочешь получить безмозглое орудие Иди и выковывай его сам Бей и получишь нужную форму И тише Это мне не нравится Я больше не позволю себя использовать Если ты хотел испытать меня То ты сделал это Потом Не говори мне о крови и семье Вспомни, кем я тебе прихожусь Это не о его преданности она печется И не моей Сердитые голоса стихли Слившись в единый гул Потом начался новый спор На этот раз более громкий Я с усилием открыл глаза Моя комната превратилась в поле недолгой битвы Я проснулся под звуки жаркого спора Барича и мастерицы хести, По чью юрисдикцию я попал У нее была плетеная корзинка Из которой торчали горлышки нескольких бутылок Запах горчичного пластыря и ромашки Был так силен, что меня чуть не вырвало Барич стоически преграждал ей путь к моей постели Его руки были скрещены на груди И рыжие сидел у его ног Слова хести грохотали у меня в голове Как камнепад В замке Эти чистые простыни Знаю мальчиков это вонючая собака Я не помню, чтобы Барич сказал хоть слово Он просто стоял так твердо Что я мог ощущать его с закрытыми глазами Позже он исчез Но рыжая осталась на кровати И не в ногах, а рядом со мной Она тяжело дышала Но отказывалась слезть и улечься на прохладном полу Я снова открыл глаза еще позже Уже ранним вечером Барич вытащил мою подушку Немного повзбивал И неуклюже запихнул ее под мою голову Холодной стороной кверху Потом он тяжело опустился на кровать Откашлялся Фитц С тобой что-то стряслось Раньше я такой хвори не видел Во всяком случае чтобы с тобой не случилось Ни твои потроха Ни твоя кровь тут ни при чем «Будь ты чуть постарше, я бы заподозрил, что у тебя какие-то проблемы с женщинами. Ты похож на солдата после трехдневного запоя, хотя вина не пил. Мальчик, что с тобой случилось?» Барич смотрел на меня с искренней тревогой. Такое же лицо было у него, когда он боялся, что кобыла может выкинуть, или когда охотники приводили собак, по пораненных кабанами. Это каким-то образом дошло до меня, и сам того не желая, я начал мысленно прощупывать его. Как всегда, стена была на месте, но рыжий немного поскулила и положила морду поближе к моей щеке. Я пытался выразить то, что происходило у меня внутри, не выдавая чейда. Мне ужасно одиноко сейчас. слышал я собственные слова, и даже мне самому они показались жалким «Одиноко?» Барич поднял брови. «Петь, я же здесь. Как ты можешь говорить, что тебе одиноко?» И на этом наш разговор закончился. Оба мы смотрели друг на друга и ничего не понимали. «Позже барич принес мне завтрак, но не настаивал, чтобы я его съел. И он оставил со мной на ночь рыжую. Часть меня волновалась о том, что будет делать собака, если вдруг откроется дверь, но большая часть меня знала, что беспокоиться не о чем. Эта дверь не откроется больше никогда».